Глава двадцать Меня накрыла паника. Дышать стало гораздо сложнее. На глаза сразу навернулись слезы. Неужели в дом кто-то пробрался? Неужели я не уберегла ребенка, и ее кто-то похитил? Так, спокойно, Марика, спокойно. Боже, я уже сама себя называю иномирным именем. Настолько к нему привыкла. Но успокоиться и правда не мешала. Эмоции порой вредят. Малышка ведь просто могла встать пораньше и чем-нибудь заняться. «Нэн, ты где?» Ответа не было. Обычно малышка мне всегда отвечала. «Домик, Нэн в доме?» Обратилась я к духу нашего жилища. Дом утвердительно мигнул. Я почувствовала нереальное облегчение. Дома. ее не украли и не похитили. Она просто дома. Скорее всего, спряталась в какой-нибудь комнате и играет с куклой. Нэн не играла у себя никогда, потому что ей попросту это запрещали. «А покажи, пожалуйста, где именно девочка?» – попросила я дом. У меня не было настроения проверять каждую комнату, просто хотелось успокоиться. На полу возникли светящиеся следы. Они вели меня в мою же комнату. Зашла туда. Ребенка нигде не было. Только следы все равно вели к моей кровати. Заглянула под нее. Никого. Неужели домик ошибся? Это очень странно. Неужели способности девочки ввели его в заблуждение? На всякий случай провела рукой и, как ни странно, уткнулась во что-то твердое и теплое. Я услышала ойкани, а через миг вместо пустоты передо мной возникла Нэн. «Ты чего это здесь делаешь? Ты же слышала, что я тебя ищу!» Решила я начать разговор, даже не потрудившись вылезти из-под кровати. «Слышала!» – ответила Нэн. Даже в полумраке я заметила, как она густо покраснела. Я услышала, как она глубоко вздохнула, а затем выпалила. «Я книгу хотела посмотреть, пока ты не видишь. Прости». «Можно было бы просто попросить. Я уже прочла и ничего страшного не нашла. Нэн, я запретила ее трогать не потому, что мне нравится держать тебя в неведении, а потому что была вероятность, что в ней содержалось нечто опасное». «Прости, мне просто было дико любопытно. Я же ничего не знаю о магии ведьм». «Зато многое можешь. Без подсказки домика я бы тебя попросту не нашла», — покачала головой я. Затем мы обе вылезли из-под кровати. Нэн сразу же уставилась на светящиеся следы. «Я же просила домик не показывать моё местонахождение», — заметила она. «Какой продуманный у меня ребёнок, однако!» «Он меня не послушал, потому что я тебе не родная!» Положила руку на плечо девочки и немного присела, чтобы оказаться с ней на уровне глаз. «Нет, думаю, ему просто не понравилась твоя просьба, и домик понимает, что я должна за тобой присматривать», — сделала вывод я прости меня произнес ребенок виновато уткнувшись в пол прощаю вздохнула я но ты меня все же удивила своей маскировкой полагаю сегодня это не первый раз думаю ты это проделала еще тогда в нашу первую встречу что ж это может пригодиться задумчиво произнес мой ребенок все же дала ей книжку но долго нэн над ней не просидела она решила все таки попросить меня пересказать самое интересное А затем ребенок отправился переделывать наш интерьер, всячески улучшая его. Кое-где изменились обои, плентуса, в каких-то комнатах появились картины. Только к вечеру ее энтузиазм спал, и я поняла, что можно звать новых работников. Впрочем, про старых тоже не забывала, каждый вечер привлекая к работе над благоустройством. Один раз у моего участка оказался строгон, не тот, с которым я уже была знакома, другой. Как выяснилось, я все-таки оказалась права, что могу управлять и этим видом монстров. Страгон явно был не рад подобному обстоятельству. Он сверлил меня злобным взглядом, демонстрировал огромные зубы, но все же послушно красил лавочки и столики неподалеку от моего дома. Могу отметить, что получалось у него это гораздо лучше зомби. Мой приказ не трогать больше людей тоже не вызвал у него восторга. Покидал меня монстр, сыпля различными проклятиями на тему Где он видел этих неадекватных ведьм? К моему счастью, это был пока что единственный недовольный мной работник. Новые подчиненные из приюта не жаловались и старались как могли. Мы установили стойку администратора, каждая комната теперь замыкалась на ключ. Одним словом, мы были готовы начать работу. Правда, недоделанный второй этаж мне все еще не давал покоя. Все-таки дом нас пока что не полностью защищает. Спасибо Кайлу, у меня хотя бы боевой артефакт есть. Пока я думала про постояльцев, жизнь решила за меня. Кто-то из местных растрепал, что мы уже открыты. И очень скоро на пороге появился постоялец, немало удививший моих домашних. Мужчина попросился переночевать. Взяла плату, вручила ключи, проводила. Через полчаса Аня, которая выходила забрать очередную доставку, пулей примчалась ко мне на кухню. Оказывается, постоялец открыл окно и запустил к себе целую толпу. Девушка была крайне удивлена этим обстоятельством. «Зачем он это делает? Он же за номер заплатил!» Удивилась девушка. Я лишь пожала плечами. Как ни странно, даже у нас в довольно дорогой гостинице встречались такие клиенты. Вечером постоялец заказал ужин, причем такой, что можно было накормить 10 человек. Мужчина добавил, что он очень голодный. Похоже, считал, что это заявление должно нам помочь поверить в его ложь. После этих слов я уже не удержалась и сообщила, что за небольшую плату могу предоставить дополнительные спальные места с постельным бельем. Вдруг ему очень спать хочется. Мужчина заявил, что ему надо подумать, зашел в комнату, а затем попросил три таких места. А вот и раскладушки пригодились, отметила я про себя. На утро вся честная компания все же покинула дом через дверь. Идя к выходу, они что-то говорили о том, что провели ночь в ведьмовском доме, выжили, а значит, справятся со всеми своими делами. Чувствую, часть постояльцев у нас будет целиться только чтобы похвастаться тем же. Следующий гость же оказался ничем не примечателен, просто провел ночь и утром уехал. Так что, когда в очередной раз к нам постучали вечером, я уже не удивлялась. Скорее всего, путник, который не смог найти другой ночлег, решил отправиться к ведьме. В конце концов, это все же лучше, чем провести ночь в компании зомби и скелетов. Единственное, что меня изумляло, потенциальные постояльцы не пользовались звонком, а лишь стучали. Интересно, нажать на кнопку им религия не позволяет? Или бояться чего-то? Открыла дверь. И обомлела. Даже моргнула несколько раз в надежде, что мне померещилось. Открывая дверь, я ожидала увидеть на пороге очередного незнакомца. В глубине души даже допускала, что мне может не повезти, и когда-нибудь на пороге действительно окажется кто-нибудь из участников охоты на невесту. В конце концов, с одним же меня уже жизнь столкнула. Но предположить, что пересекусь с этим человеком, я никак не могла. Уж точно не в этом мире. «Виктор?» Все, на что меня хватило, — это произнести имя бывшего мужа. Слишком велико было мое удивление. Я уставилась на него. Черные, как смоль волосы, как всегда аккуратно уложенные, легкая небритость, которая ему безумно шла. Только одежда другая, местная. Дорожная мантия из тяжелой ткани, камзол. В глаза бросились массивные кольца на пальцах. Он ни капли не изменился с нашей последней встречи. Наш последний разговор я никак не могла забыть. Сомневаюсь, что вообще забуду. Виктор заявил мне, что уезжает и собирается выгодно жениться. Впрочем, не только я обомлела от этой встречи. Бывший тоже не ожидал меня здесь увидеть. «Марина, как ты здесь оказалась?» спросил мужчина, разглядывая меня. А я, в свою очередь, смотрела на него, пытаясь понять, что здесь делает он. На нем была хорошая, идеально сидящая одежда. И держался он крайне уверенно, Явно не так, как бы вел себя тот, кого случайно занесло в чужой мир. И все это наводило меня на неутешительные выводы. «Может быть, ты объяснишь, как сюда попал?» — жестко спросила я. «Солнышко мое!» — улыбнулся мужчина. «Я сюда не попадал. Я, собственно, отсюда. А в твоем мире у меня просто были дела. Ты же была отличным досугом». Он даже не стал лгать. «И я так понимаю, ты маг?» — решила уточнить я. Виктор кивнул. Впрочем, я и без его согласия в этом не сомневалась. Картинка складывалась. Передо мной стоял тот самый человек, который и подлил мне зелье. Человек, которого я когда-то любила или думала, что люблю. Мы все совершаем ошибки. Виктор сощурился на мгновение, будто бы что-то попытался рассмотреть. «Подожди, так ты ведьма? Как же я столько лет об этом не догадывался!» – заметил он. «Я тоже о многом не догадывалась». Произнесла я, поймав себя на том, что внутри все похолодело. Слишком неприятная оказалась правда, происходящая выбила меня из колеи. Даже лгать, что он ошибся, не стало. Полагаю, в этой ситуации это просто бесполезно. А вот Виктору наш разговор думать не мешал. Получается, ты и есть та самая невеста из Божественной обители, которую я ищу, довольно произнес муженек, улыбаясь. А вот это было плохо. Какая еще обитель? Спросила я, но по взгляду мужчины поняла. Моя реакция его нисколько не обманула. Я быстро захлопнула перед ним дверь, затем крикнула. «Закрыть все". Даже не стала уточнять, что говорю про окна и двери. Благо, дом мою команду понял и выполнил мгновенно. Боюсь, сегодня придется проверить его на прочность. Хорошо, что у нас пока нет постояльцев. Да и девочки отправились ночевать в приют. Как вообще Виктор так быстро пришел к выводу, что я та самая? Впрочем, всем известно, что невеста – попаданка, а там сложить два и два было несложно. А вот по какой иронии судьбы мой бывший оказался участником отбора? В обители его не было, да и в списках имени Виктора Давра не было. Впрочем, кто его знает, может, это и не его имя? Зато теперь понятно, что за выгодную женитьбу Виктор имел в виду. Он рассчитывал выиграть охоту. Даже забавно, что меня бросили из-за отбора, призом которого я же сама и оказалась. «Милая, это все равно тебя не спасет, – сообщил мужчина сквозь закрытую дверь. «Я тебя все равно достану и выиграю эту охоту. Даже забавно будет заключать брак второй раз, но по моим обычаям». «Ага, конечно, я прям рвусь снова вступить в это говно, пока до сих пор не поняла, как в первый-то раз вляпалась». Впрочем, судя по звуку, доносящемуся снаружи, сейчас было не до размышлений о прошлом.